Глава 32. Ситуация проясняется, чтобы еще больше запутаться. Тане и самой было неприятно, что Виджу ляпнул такое, поэтому она моментально уцепилась за предложенную Наташей тему. Она торопливо начала развивать ее и выкладывать новости, которые удалось узнать им в Виджу. «Мы с Виджу были внутри его дворца, а из-за того, что утром дворец превратился в черный тадж-махал, мы оказались внутри Мавзолея». И как только чары дворца пали, мы предстали перед группой людей, одетых в камуфляжную форму. Они осматривали Тадж-Махал, сканируя его стены. Они сразу нас не заметили, поэтому мы смогли спрятаться за ажурной перегородкой, отделяющей усыпальницу от общего помещения. Оказывается, эти люди искали источник энергии, дающий заряд для получения сверхспособностей. Они шутили и нелестно высказывались о некой группе людей, которая занималась изучением древних мифов и легенд. Оказывается, эти люди обнаружили записи о том, что если очистить мысли в Белом Мавзолее и прийти в Черный, то можно получить невероятные способности. Они даже попробовали сделать это. Они настолько фанатично верили во все, что шесть человек из группы смогли пройти очищение и получить дар. Из-за этого вчера тут такое творилось. Они демонстрировали свои силы, повелевая мыслью Вначале всем это показалось легкой забавой и сеансом экстрасенсов, Но потом стали происходить крупномасштабные катаклизмы. Случились две авиакатастрофы и четыре железнодорожных. Индийский океан обрушил цунами на землю, а Гималайи отныне находятся в США. Все это фиксировалось на видеокамеры и транслировалось во все страны мира. — То есть люди научились получать дар? — изумленно воскликнула Наташа, не зная, радоваться этому или огорчаться. — Ой, лучше бы не научились! — всплеснула руками Таня и продолжила. Людей, обретших дар, попытались остановить и решили доставить в научные лаборатории для изучения их феномена. Но кому захочется быть подопытной мышкой? Поэтому эти шесть человек попытались бежать. Троих застрелили, а оставшиеся трое с помощью своих способностей куда-то переместились. Теперь они в международном розыске, а оба Тадж-Махала отцепили, и к ним никому нельзя приближаться. В случае попыток проникнуть в них открывают огонь без предупреждения. Мы это уже знаем. Недовольно проворчал Арджун, на собственной шкуре испытав серьезность охраны мавзолеев. «Но как вам тогда удалось бежать?» Тут вмешался виджу «Братишка, ты что, забыл, что я хранитель души Черного Принца? Мой повелитель никогда не оставит меня в беде!» Но Таню уже понесло так, что она не могла остановиться, и, не слушая виджу продолжала сыпать только что пережитыми впечатлениями. «Мы попытались выйти, но нас заметили!» Они закричали, что мы тоже хотим обрести дар. Они кинулись к нам с автоматами, но Виджу откинул их только одним взглядом. Их автоматы он погнул, так что те остались безоружными. Но они сообщили по рации о происходящем. Двери открылись, и нас ослепили прожекторами, и начали чем-то облучать. Этим они хотели заглушить дар Виджу. Если бы у него был обычный дар, то им, скорее всего, удалось бы обезвредить нас. Но Виджу имеет высший дар — поэтому он быстро вывел из строя их технику. Это мы поняли потому, что снаружи что-то взорвалось. Нас оттеснили друг от друга. Виджу смог закрыться броней, но я была далеко от него. Тут нас начали атаковать через окна. Пули свистели буквально перед носом. Я так перепугалась, что упала на пол. Видимо, меня приняли за мертвую, потому что обстреливать перестали. Виджу тем временем сумел подобраться ко мне, и под прикрытием его дара мы смогли выскользнуть прочь. Вы тут, видимо, даже не слышали, что нас даже бомбить пытались, — беспечно сообщил Виджу. Боюсь, что один из минаретов черного принца рухнул из-за их деяний. Таня провела меня через дыру в заборе, рассказав, что она ходила через нее в летописный зал с тобой, братишка. Так мы оказались посреди каких-то зарослей. Нас обстреливают, а мы только и слышим, как пули отскакивают от невидимой брони. Тут Таня притянула меня к валуну и затянула в подземный ход. Я было подумал, что тут нам и конец, но, оказывается, подземелье непростое, а только для тех, кто верит в него. Признаюсь, оно мне понравилось. Нужная вещь. Не успели мы ступить сюда, как звуки стрельбы и содрогания почвы от обстрела из танков и тяжелой артиллерии моментально прекратились. Наташа приходила в ужас от каждого услышанного слова. Это насколько сильно власти боятся Дара, что готовы из танков убивать каждого, кто посмеет обрести его. — воскликнула она. — Правда, от прицельной стрельбы из автоматов было бы толку больше. — Если честно, то толку не было бы ни от чего, — заявил Виджу. — Они видели, как пули отскакивают от нас, поэтому решили брать нас бронебойными снарядами. Слыша все это, Наташа в изнеможении припала к одной из колонн, чувствуя, как подгибаются ее ноги. — Какой ужас! Что же они с Арджуном наделали, вернув миру черный Тадж-Махал? Увидев, как Наташа побледнела, Арджун подхватил ее, боясь, что она потеряет сознание. «Спасибо, но мне уже лучше», — холодно сказала она, отстраняя его руки. Арджун напрягся, как от удара, но промолчал. Он понимал чувства Наташи. Если бы ему сообщили, что она с кем-то целовалась, он бы тоже не слишком обрадовался подобной новости. Но Таня не давала никому передохнуть от своего затяжного монолога. Наверху все оцеплено. Местность контролируют и с воздуха, и с земли. Там и мышь не проскользнет. Принимается решение о подрыве обоих мавзолеев. Наташа уловила лишь последнюю фразу и уставилась на Таню. «А белый тадж-махал для чего взрывать?» – удивилась она. «Он-то им чего плохого сделал? Стоял себе уже много веков и дальше продолжил бы стоять. Да им бы просто научиться управлять даром, а они бомбить сразу взялись!» – воскликнула Таня. Решили, что все беды от черного принца. Поэтому не факт, что на тот момент, когда мы выйдем отсюда, он будет все еще в первозданном виде. Возможно, нам придется любоваться его руинами». Арджун нахмурился. Он так и не понял, почему вышло, что Виджу смог воспользоваться своим даром, а он нет. «Но куда делся мой дар?» – спросил он сам у себя. «Никуда он не делся», – сказал Виджу, услышав брата. «Он все еще при тебе. Но почему я не могу им пользоваться?» — вскричал Арджун, негодуя из-за неустойчивости дара. — Видишь ли, — начал осторожно виджу твой дар связан с душой белого принца. И пока ты внутри своего покровительствующего мавзолея или рядом, то дар действует. Но стоит отойти, как дар пропадает. Арджун опешил. — Вот террас. Это что же получается? Для того, чтобы иметь дар, надо все время находиться возле Тадж-Махала. Не дар, а фальшивка какая-то. Никакой пользы, одни хлопоты. — И разве это дар? — возмутился Арджун. — Ну уж какой есть, привередничать не приходится, — осадил его Виджу. — Поэтому я чуть ли не зубами держался за дворец, зная, какую мощь тот дает мне, когда я находился в нем. Впрочем, все равно, где находиться. Во дворце или мавзолее таджмахал махал видоизменяется лишь для тебя, а для окружающих остается прежним. Но тогда, когда ты внутри, твой дар с тобой, и ты волен вершить судьбы мира. «Что-то не больно ты воспользовался этим правом, когда тебя начали обстреливать», заметил Арджун, бросив косой взгляд на брата. виджу всегда знал, что ответить. «Может, ты не заметил, но я был в обществе прелестной дамы, сердце которой принадлежит тебе. И именно этот фактор помешал мне взять ее под свою защиту». Говоря это, он бросил взгляд мщения на Наташу и продолжил. «К тому же все происходило настолько быстро, что я не успел сориентироваться» то ли перейти в наступление и завернуть дуло их танков узлом, то ли спасать девушку. — Если тебе труда не составляет вязать узлы из стволов танков, то неужто такая большая проблема была защитить девушку? — съязвила Джун, сердясь на брата за то, что тот при любой удобной возможности дает знать о его кратковременной любви к Тане. — Раз я цела и невредима, то значит, виджу сумел защитить меня, — встряла в разговор вездесущая Таня. Арджун посмотрел на нее невидящим взглядом, размышляя над произошедшим. Анализируя происходящее, он не понимал, почему его брат на пару с Таней покинули Черного Принца, ведь тот давал неограниченные возможности своему хранителю души. К тому же ведь джу Таней услышали разговор солдат и потому поняли суть происходящего. Они могли воздействовать на обстоятельства, а не подчиняться им. «Вам надо было оставаться внутри», — задумчиво сказал Арджун. «Раз дар проявляется внутри, то ты, Виджу, смог бы выстоять, а потом разъяснить людям, что бояться дара не надо, а нужно просто научиться управлять им». «Черного принца хотели взорвать», — сообщил Виджу. «Тогда неизвестно, чем бы все закончилось, поэтому мне надо было сохранить его». «Достаточно было передать ему свою броню», — хмыкнула Джон. «Или ты решил, что, сбежав из него, ты таким образом сумеешь защитить Черного принца? Интересный способ». Не все так просто. Иногда для того, чтобы победить, надо отступить. Ну, с этим не поспоришь. Это прописная истина. Арджун кивнул, соглашаясь с братом. Однако Арджуна продолжали угнетать сомнения по поводу собственного дара. Постой, Виджу, но дар действует не только внутри. Ты же смог использовать его за пределами дворца! воскликнул Арджун, памятуя, как брат остановил многоножца, уносящего Наташу ведь все это происходило не внутри дворца, а снаружи. К тому же сегодня я, находясь недалеко от Белого Принца, умудрился настолько улучшить свой слух, что услышал тайные переговоры солдат и высокопоставленных чиновников. — Это потому, что Мавзолей был рядом, — ответил Виджу и подкрепил сказанное кивком головы. — Стоит нам с тобой покинуть храмовый комплекс, как мы станем обычными людьми. — Да, — новая волна недовольства накрыла Арджуна. Он не переставал возмущаться такому проявлению дара. И это дар — сплошное неудобство. Его негодованию не было предела. Да как же так? Что это за дар такой особый, который вроде как и лучше всех других, превосходя их помощи, и в то же время не может проявляться за пределами Тадж-Махала? Он помнил свой дар, коим он обладал в том мире, где ему довелось побывать. Вот там его дар радовал своего владельца марджун ощущал себя всемогущим, но обретя дар вместе с душой белого принца он не почувствовал себя хозяином положения что за радость сидеть внутри Таджа, в его четырех стенах глядя на две одинокие гробницы да так свихнуться можно раньше чем начнешь глобальный мир менять а с мозгами набехрень потом такого можно учудить что всемирный апокалипсис будет невинной шалостью а они взяли всем нам обрести обычный дар — раздался голос неунывающий Тани. Девушка явно все еще лелеяла мысль о получении дара. — Можно, но лишь после того, как выдержим натиск вооруженных сил Индии, — хмуро бросил ей Арджун. Таня смолкла, сердито косясь на парня. Он сейчас был особо привлекателен в ее глазах. Растрепанный, с запачканным лицом и, что самое главное, с голым торсом. Рельефные мышцы парня, играющие под кожей, так и притягивали взгляд Тани. Понуро глянув на сестру, ей подумалось, что зря она поддалась на провокацию многоножца. Если бы не это, была бы сейчас Наташка в черном дворце и горя не знала. Зато Виджу с Арджуном, не боясь обстрелов и взрывов, сумели бы стабилизировать обстановку вокруг белого и черного принцев, и весь мир узнал бы о чудодейственной силе двух мавзолеев. А теперь из-за группки неудачников и шести человек, случайно открывших секрет, весь мир настроен против Индии. Этот вывод девушка сделала из подслушанного разговора. Когда их с Виджу еще не обнаружили, оказывается, правительство других стран намерено атаковать Индию в случае, если дар начнет проявляться еще у кого-то. Все настроены враждебно. Правда, тут мнения людей разделились. Кто-то готов изучать феномен, а кто-то считает, что Гималаев в США вполне достаточно, чтобы уничтожить опасные объекты, ничего не исследуя. А вот терраса. Тут людям добро нести пытаешься, а они от него всеми четырьмя конечностями отпихиваются и еще Третьей мировой войной угрожают. Поглощенная своими мыслями, Таня даже не заметила интереса со стороны сестры. Взгляд Наташи, изучающий то сестру, то Арджуна, скользнул в сторону Тани. Глядя на нее, Наташа начала догадываться об истинном, как ей казалось, положении дел. Видимо, пока Арджун с Таней пытались проникнуть в черный Тадж-Махал, между ними завязались более тесные отношения слова виджу или память о сладких поцелуях таня до сих пор бередят раны заставляли наташу сходить с ума от ревности и наверняка дело не закончилось одними поцелуями каждую ночь они делили постель от этой мысли наташа аж задохнулась да как они могли она ее сестра а он тот кого она безумно любила кому она безоговорочно верила как они могли придать ее Как? Чтобы не выдать своих чувств, Наташа предпочла отделиться от компании. Она сделала вид, что чрезвычайно заинтересована миниатюрами обоих дворцов под прозрачной полусферой. Слезы Наташи закапали на прозрачный купол. Судя по всему, сердце Арджуна было как постоялый двор, никто надолго в нем не задерживался. Ему было без разницы, кого держать в объятиях и чьи губы целовать. Воспоминания о его поцелуях заставила Наташу судорожно вздохнуть. Находясь в чёрном дворце, она так скучала по Арджуну, что вчера при встрече не почувствовала в его ласках фальши, не почувствовала, что Арджун уже не тот, коим был прежде. Как же она была глупа! Тут на ум Наташи пришло воспоминание, как Таня Рьяна уговаривала её влюбиться в Виджу. Мол, они же похожи, так какая разница? Да, Таня права. Оказывается, разница между ними меньше, чем думала Наташа. Оба подлые до мозга костей. Один насильно запер ее в своем дворце, а другой в это время развлекался с ее сестрой. Только для чего же тогда Арджун вызволил ее из Черного дворца? Впрочем, Наташа и так все поняла. Таня решила покататься на многоножце, а тот утянул ее к Черному принцу, чтобы спасти хозяйку. А Арджун, завидев Наташу, наверняка вначале подумал, что это Таня, потому так обрадовался. А когда распознал подмену, то тоже не сильно огорчился. Хотя одна мысль все же не давала ей покоя. Для чего Арджун видоизменил облик Тани? Впрочем, и на это у догадливой Наташи нашелся ответ. Любопытная Таня захотела наведаться на территорию Черного дворца, вот и попросила наделить образом сестры, чтобы беспрепятственно там осмотреться. Только чего она сейчас не может принять свое прежнее обличие? Или из-за того, что дар братьев сюда не распространяется, ей пока приходится оставаться такой?